Легенда изображает Черчилля великим полководцем. Таким он сам нарисовал себя в своих шеститомных мемуарах. Черчилль был бесспорно лично храбрым человеком, как во фронтовых условиях, так и в многочисленных политических баталиях. Он действительно активнейшим образом участвовал в руководстве военными действиями, которые велели вооруженные силы Англии во Второй мировой войне. Но, как показал ход основных сражений Второй мировой войны, его стратегическая концепция, предусматривающая достижение победы путем нанесения врагу ударов на периферии, а также при помощи воздушных бомбардировок промышленных и населенных центров на территории противника, не оправдалась. Решающие удары, приведшие к победе, были нанесены на основных фронтах. И прежде всего на Советско-германском фронте. Никто иной, как сам Черчилль, заявлял весной 1943 года, ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными и жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла Германской армии удар такой мощи. какую не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире. 9 ноября 1943 года Черчилль утверждал, чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов. 2 августа 1944 года Черчилль заметил. Кроме советских армий не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машины. И, наконец, двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок четвертого года Черчилль свидетельствовал, что именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины. Видные английские военные деятели периода Второй мировой войны довольно единодушны в своем скептическом отношении к Черчиллю как к военному стратегу и тактику. Дневники Аллан Брука, воспоминания Кеннеди и ряда других генералов свидетельствуют о том, что многие решения конкретных военных вопросов, предлагавшиеся Черчиллем, вызывали возражения со стороны военных специалистов. Критики Черчилля пишет Джон Кеннеди. В то время, а речь идет о конце 1941 года, искренне верили, что невозможно будет выиграть войну до тех пор, пока Черчилль контролирует нашу стратегию. Известный лейбористский деятель Ричард Кроссмен, подводя итоги жизненному пути Черчилля, писал, «Черчилль считал себя великим стратегом, и шесть томов его военных мемуаров Были составлены главным образом для того, чтобы увековечить его достижения в этой области. Но я сомневаюсь, что будущие историки подтвердят эту оценку.